Глава 5. Сердце Хариет не лежало к посещению фермы. Всего лишь полчасам ранее того момента, когда Эмма послала за ней к миссис Годдерт, она имела несчастье увидеть, как дорожный сундук преподобного Филиппа Элтона выдружают на телегу мясника для отправки с почтовым экипажем в Бат, в гостиницу Белый олень. Стоило Хариет стать свидетельницей этой картины, Как весь мир за исключением этого сундука перестал для неё существовать. На ферму она, однако, поехала. Когда экипаж остановился перед широкой дорожкой, аккуратно засыпанной гравием и обсаженной шпалерными яблонями, воспоминания о счастливых днях минувшей осени пробудили в ней лёгкое волнение. Здесь, в начале тропы, ведущей к фермерскому дому, Они с Эммой расстались. Видя то боязливое любопытство, с каким Харриет озиралась по сторонам, мисс Вудхаус продолжила путь в твёрдом намерении не позволить подруге провести на ферме доле условленной четверти часа. Сама она решила уделить это время служанке, которая, выйдя замуж, поселилась в Донуэлле. Спустя ровно 15 минут Карета «Мисс Вудхаус» вновь остановилась перед белыми воротами. Харриет вышла сразу же, как только за ней послали, не обременённая ничьим опасным обществом. Только одна из девиц Мартин показалась в дверях дома и простилась с гостей вполне церемонно. О том, как прошёл визит, Харриет смогла рассказать не сразу. Её переполняли чувства — Однако по прошествии некоторого времени Эмма всё же смогла выведать у ней вполне достаточно, чтобы понять, какого рода боль она испытала. Посетительницу приняли обе девицы и их мать. Держались они смущённо, если не сказать холодно. Разговор сперва касался лишь самых обыкновенных вещей, и только когда миссис Мартин вдруг заметила, что мисс Смит подросла, Беседа сделалась менее принуждённой. В сентябре месяце в этой самой гостиной девушки мерились ростом. На обшивке окна остались карандашные заметки и надписи. Их сделал он. Вспомнив тот день и тот час, хозяйки и гости, казалось, подумали об одном и том же, об одном и том же пожалели. Между ними почти уж восстановилось прежнее согласие, и сами они сделались почти прежними. Эмма подозревала, что Хариет была бы рада первой вернуться к сердечной весёлости, когда подъехал экипаж, и всё разрушилось. Краткость визита нанесённого при случае определила истинное положение вещей. 14 минут уделила мисс Смит тем, в чьём доме менее полугода назад прожила шесть счастливейших недель. Эмма не могла не рисовать этой сцены в своём воображении, не представлять себе справедливого негодования хозяек и того мучительного смущения, которое пришлось испытать Харриет. Да, дело оказалось не из приятных. Эмма многое отдала бы и многое вытерпела, чтобы Мартины не были простыми фермерами. Оказываясь они хоть немного выше по положению, она сочла бы это достаточным, принимая во внимание то, какие они достойные люди. Но при нынешнем их звании могла ли она поступить иначе? Разумеется, нет. Ей не в чём было раскаиваться. Хареет и Мартинов надлежало разделить, но каким болезненным оказалось это разделение, в том числе и для самой Эммы, чтобы хоть немного себя утешить. Она решила отправиться домой через Ренделс. Мистер Элтон и Мартины до того утомили её, что отдых в компании любимой подруги сделался ей совершенно необходим. План был хорош, но подъехав к дому, Эммы и Харрит услыхали: ни хозяина, ни хозяйки дома нету. Оба уехали некоторое время назад в Хартфилд, как полагал слуга «Ах, да чего досадно!» — воскликнула Эмма, возвращаясь в экипаж. «Теперь мы с ними разменёмся. Вот так неудача. Никогда ещё мне не было так обидно». И она удобно откинулась спиной в угол кареты, чтобы в сластье злить своё разочарование или, напротив, урезонить и успокоить себя, а, быть может, и для того, чтобы совместить одно с другим. Умение, присущее душам, не расположенным слишком унывать. Вдруг экипаж остановился. Эмма подняла голову, перед ней стояли мистер и миссис Уэстон. При виде добрых своих друзей мисс Вудхаус испытала мгновенную радость, удовольствие данное зрением, в ту же минуту умножил слух, ибо мистер Уэстон не замедлил сказать: "Как поживаете? Мы навещали вашего папеньку и рады были видеть его в добром здравии". Завтра к нам приезжает Френк. Нынче утром мы получили письмо, к обеду непременно будет здесь. Он уже в Оксфорде и прогостит у нас целых 2 недели. Я знал, если бы он приехал после Рождества, то не пробыл бы и 3 дня. А сейчас и погоду становилась самое подходящее, сухая, не слишком холодная. Теперь уж он никуда от нас не денется. Всё сложилось так, что лучше и не пожелаешь. Невозможно было не заразиться той радостью, которую излучало лицо мистера Уэстона. Жена его улыбалась спокойнее и говорила меньше, однако вполне достаточно для того, чтобы бывшая её воспитанница поняла, на сей раз миссис Уэстон разделяет с мужем счастливое предвкушение. Видя, что она более не сомневается в приезде Френка, Эмма тоже предпочла не сомневаться и искренне поздравила друзей. Их счастье преободрило её поникший дух, и стёртое прошлое отступило перед свежестью будущего, с быстротой молнии вспыхнула надежда на то, что мистеру Элтоне теперь говорить перестанут. Мистер Уэстон подробно изложил Эми все эти обстоятельства Энскомской жизни, благодаря которым Фрэнк получил в своё распоряжение целых 2 недели, а также все подробности путешествия. Мисс Вудхаус слушала, отвечая улыбками и возгласами одобрения. "Очень скоро я привезу его к вам в Хартфилд", молвил счастливый отец в заключении своего повествования, и Эми показалось, будто жена тронула его за рукав и тихо произнесла: "Поедем-ка дальше, мистер Уэстон, не будем задерживать барышень". "Да-да, я готов". Согласился Топ и, повернувшись к Эмме, прибавил: "Вы, однако, не ожидайте очень уж многого, ведь Фрэнк знаком вам только с моих слов. Он вполне обыкновенный молодой человек, смею вас заверить". Глаза мистера Уэстона блеснули, словно хотели сказать обратное, и отвечая ему, Эмма сумела сохранить такой невинный тон и невозмутимый вид, будто никакая догадка её не посетила. Думайте обо мне завтра часов около 4, сказала миссис Уэстон на прощание, и слова эти, произнесённые с некоторой тревогой, предназначались одной лишь Эмме. Около 4? Бьюсь об заклад, что он будет у нас к 3, тут же поправила жена мистер Уэстон, таким образом завершив приятнейшую встречу. Эмма воспрянула духом и была счастлива. Всё вокруг неё преобразилось. Лошади, панукаемые Джеймсом, стали как будто бы вдвое резвее, а взглянув на живые изгороди, Эмма подумала, что скоро, пожалуй, зазеленеет бузина, и даже на личике Хариет увидела нежную улыбку весны. Однако вопрос, заданный подругой, не предрекал благотворных перемен. Интересно бы знать, куда мистер Френк Черчилль направится из Оксфорда, не через Батли поедет. В теперешнем расположении духа Эмма предпочла думать, что спокойствие души, как и знания географии, не проходит мгновенно, и всё же придёт, нужно лишь ждать срок. Настало утро заветного дня, и не в 10, ни в 11, ни в 12 часов Верная ученица миссис Уэстон не забывала о том, что обещала думать о ней в 4. "Мой дорогой друг, как вы склонны тревожиться", мысленно восклицала Эмма, покидая свою комнату и спускаясь по ступеням. "Вечно излишне заботитесь об удобстве всех, кто вокруг вас, но не о собственном своём комфорте. Вижу, как вы вновь и вновь входите в приготовленную для него спальню, проверяя всё ли хорошо". Пересекая зал, Эмма услыхала бой часов. 12. В 4 я непременно вспомню о вас, а завтра в это же время или, может, чуть позднее, вероятно, уже буду ждать вашего визита. Уверена, вы не замедлите привести к нам вашего пасынка. Подумав так, Эмма открыла дверь гостиной и увидала подле своего отца двух джентльменов: мистера Уэстона и его сына. Они явились буквально несколько минут назад, и мистер Уэстон едва успел объяснить хозяину, отчего Фрэнк прибыл на целые сутки ранее, а мистер Вудхаус не произнёс ещё и половины своих самых учтивых приветствий и поздравлений. Эмма, вашедшая в этот момент, незамедлительно получила свою долю удивления, любезностей и удовольствия. Тот самый Френк Черчилль, о котором говорили так много и с таким интересом, стоял теперь перед ней. Их представили друг другу. Казалось, Малво отнюдь не преувеличивала его достоинств. Молодой человек был очень хорош собой, высок, держался безукоризненно, в лице ощущалась одухотворённая живость, унаследованная от отца. Быстрые глаза смотрели умно, умеренная развязность свидетельствовала о хорошем воспитании, а расположениесть к беседе убедило Эмму в том, что приехал он именно для знакомства с ней, и что скоро они в самом деле станут приятелями. В Рендлс мистер Фрэнк Черчилль прибыл накануне вечером. Эмма нашла похвальным то нетерпение перед встречи с отцом, которое заставило сына Изменить первоначальный план, отправиться в путь раньше, ехать быстрее и допоздна, чтобы выиграть полсуток. Я говорил вам вчера, торжествующе восклицал мистер Уэстон. Я говорил, что он будет здесь раньше назначенного срока. Помню себя в его годы, разве достанет молодому человеку терпения тащиться потихоньку? Разве устоит он против того, чтобы удивить друзей, приехав пораньше, когда его ещё не ждут? Усилий нужно всего-то чуть-чуть, зато как велика радость. Да, иногда приятно сделать хозяевам такой сюрприз, сказал Френк Черчилль. Немного найдётся мест, куда я решился бы так запросто явиться раньше назначенного. Однако мне подумалось, что я еду домой, и потому моя поспешность будет извинительна. Отец просиял, услыхав из уст сына слово домой. Молодой человек бесспорно умел быть приятным. Дальнейшее течение беседы позволило Эмми ещё больше в этом удостовериться. Рэндаллс очень ему понравился. Расположение и убранство комнат он находил восхитительным, теснота совсем не ощущалась. Пейзаж — великолепным. Дорога в Хайбере также пришлась по душе Фрэнку Черчиллу, как и само селение, а Хартфилд — ещё больше. Он признался в том, что всегда чувствовал к родным местам ни с чем не сравнимый интерес и нетерпеливое желание их посетить. «До сих пор вы отчего-то противились этому вашему желанию», — мелькнула у Эммы в мозгу. «Но даже если он и лгал, ложь его была приятна сама по себе и не менее приятно поднесена». В ней не ощущалось ни искусственности, ни преувеличения. Мистер Фрэнк Черчилл, Говорил и выглядел так, будто действительно был необычайно счастлив. Что же до предметов разговора, то речь шла о том, о чём обыкновенно говорят при знакомстве. Молодой джентльмен осведомился, ездит ли мисс Вудхаус верхом, любит ли пешие прогулки, многолюдно ли здесьнеокруга и что представляет собой хайберийское общество. В Хайбере и окрестностях он приметил несколько очень неплохих домов. А устраиваются ли здесь балы? Бывают ли музыкальные вечера? Получив ответы на все эти вопросы и решив, что знакомство в достаточной степени состоялось, Фрэнк воспользовался тем, что отец занят беседой с мистером Вудхаусом, чтобы заговорить с Эммой о своей мачехе. Конечно же, с изысканной похвалой, пылким восхищением и благодарностью за отцовское счастье, а также за тёплый приём, оказанный ему самому. Мисс Вудхаус получила новое доказательство того, что Френк Черчилль умеет быть приятным вообще и безусловно считает не лишним понравиться ей. Молодой человек не сказал ни слова сверх того, чего миссис Уэстон в действительности заслуживала. Однако сам знал в своём матчеху слишком мало. Он лишь понимал, что Эмма будет рада слышать, а более ни в чём не мог быть уверен. Женить бы его отца, сказал Френк Черчилль, замечательно мудрый шаг, которому не могут не радоваться все друзья семьи. Те же, из чьего дома явилось к батюшке такое благословение, оказали и самому Френку поистине неоценимую услугу. он настолько приблизился к тому, чтобы хвалить эмму за добродетели мистейлер, насколько это было возможно, не заслужив упрёков в том, что он совершенно позабыл, которая издам наставница, а которая ученица. Наконец, мистер Френк Черчил довершил портрет Мачехи, восхитившись её молодостью и красотой. Приятные и изящные манеры этого я ждал. Но касательно всего прочего, признаюсь, на многое не надеялся. Предполагал, что в лучшем случае увижу более-менее недурную матрону преклонных лет. И вот передо мной миловидная молодая миссис Уэстон. На мой взгляд, никакая похвала миссис Уэстон не может быть излишней. Если бы вы даже предположили, будто ей 18 лет, я была бы рада это слышать. А вот она сама побранилась бы с вами. Она не должна догадаться о том, что вы видите в ней миловидную молодую женщину». «Разумеется, вы можете на меня положиться», — ответствовал Фрэнк Черчилл с изящным поклоном. «Говоря о мисс Уэстон, я никогда не забуду о том, кого мне дозволительно хвалить без боязни показаться дерзким». Эмма спросила себя, не посетила ли Фрэнка Черчилла то же подозрение, которое давно укоренилось в собственном ее уме, Красатизна того, с какими ожиданиями, вероятно, связывают их знакомство друзья и родные, и следует ли понимать его комплименты как знак согласия или несогласия. Ей нужно было лучше узнать этого молодого человека, чтобы понять, что скрывают под собой его слова и манеры, пока же она видела только одно. Они очень приятны, Мысли мистера Уэстона были ей, как она полагала, вполне ясны. Снова и снова он бросал быстрый взгляд на неё и на сына, и лицо его выражало удовольствие. Даже если он нарочно не смотрел, то почти всегда слушал. В этом Эмма нисколько не сомневалась. К счастью, собственный её папенька был совершенно чужд всяких предположений, подозрений и ожиданий подобного свойства, не только не одобряя заключения брачных союзов, но и не умея их предвидеть. Огорчаясь всякий раз, когда кто-либо женился, мистер Вудхаус никогда не страдал от предчувствия такого огорчения. Казалось, он, покуда не увидит доказательств обратного, Слишком лестно думал об уме всякого мужчины и всякой женщины, чтобы заподозрить в них сумасбродное желание пожениться. Эмма благословляла отцовскую слепоту. Не смущая дочь никакими неприятными ей намеками и не допуская мысли о вероломных намерениях гостя, Старик, с присущей ему от природы добросердечной любезностью, расспрашивал мистера Фрэнка Черчилла о совершенном путешествии, сокрушался о том, как тяжко спать две ночи к ряду на постоялых дворах и с искренним беспокойством спрашивал, удалось ли молодому человеку избежать простуды. В последнем, однако, он не вполне полагался на мнение самого путешественника. Болезнь могла заявить о себе лишь по прошествии нескольких дней. Пробыв в гостях столько, сколько требовала учтивость, мистер Уэстон поднялся. Ему следовало поспешить, сперва в корону, где он условился встретиться с покупателем сена, затем к Форду с многочисленными поручениями от миссис Уэстон. Но, собираясь уходить, он никого больше не торопил. Сын его был, однако, слишком благовоспитан, чтобы не воспользоваться этим намёком, поэтому тоже поднялся. Если вы, сер, отправляетесь по своим делам, я воспользуюсь случаем и навещу кого, кому рано или поздно придётся нанести визит, а значит, откладывать ни к чему. Я имею честь быть знакомым с вашей соседкой, пояснил Фрэнк Черчилль, обращаясь к Эмме, леди, проживающей то ли в Хайбере, то ли близ Хайбере, семейства Фарфакс. Полагаю, не трудно будет выяснить, где они живут. Хотя нет, Фамилии их должно быть не Ферфакс, а, кажется, Барнс или Бейтс. Может, вы знаете таких? Как же не знать? Вас кликнул мистер Уэстон. Миссис Бейтс. Мы давечи проходили мимо её дома. Я даже видел мисс Бейтс в окошке. А ты верно знаком с мисс Ферфакс. Помню, ты писал, что вы как-то по встречались с ней в Уэймуте. Славная девушка, непременно её навести. Мне не к спеху. произнёс молодой человек. Можно пойти и в другой день. Однако наше уэймудское знакомство. О, нет, иди сегодня, не откладывай. Если что-то должно сделать, надо это сделать поскорее. И к тому же, я хочу кое о чём тебя попросить. Не следует допускать, чтобы здесь в Хайбере ей было одиноко. Ты видел её в обществе Кемболов? С ними она могла держаться как с равными, а теперь она вынуждена сидеть при своей бедной старой бабушке, которая едва сводит концы с концами. Если ты не поторопишься с визитом, это будет даже неучтиво. Доводы отца, казалось, убедили сына. Мисс Ферфакс говорила, что вы знакомы, заметила Эмма. Она очень изысканная молодая леди. Мистер Фрэнк Черчилль согласился, но его да прозвучало так невнятно, что можно было усомниться в искренности этого утверждения. В высшем свете бытовало, очевидно, весьма своеобразное представление об изяществе, если Джейн Фэрфакс считалась одарённой им посредствомно. Если вы до сих пор не замечали изысканности её манер, сказал ему Свудхаус, то непременно заметите сегодня. Вы увидите ее в лучшем свете. Увидите и услышите. Ах, нет, последнее вам вряд ли удастся, потому что у ее тетушки никогда не закрывается рот. Так вы, сэр, знакомы с Джейн Фэрфакс? Осведомился мистер Вудхаус, всегда последним подбиравший нить разговора. Тогда позвольте вас заверить, это приятнейшая молодая леди. Она гостит здесь у бабушки и тётушки очень почтенных дам. Я знаю их всю мою жизнь. Не сомневаюсь, они чрезвычайно рады будут вашему визиту. Кто-нибудь из моих слуг проводит вас к их дому. Сэр, ни в коем случае. Отец покажет мне дорогу. Но вашему отцу не по пути, он ведь направляется в корону, в другой конец улицы. «А домов на ней немало, так что вам нелегко будет найти тот, который нужен. Кроме того, вы перепачкаетесь, ежели сойдете с тротуара. Пускай лучше мой кучер покажет вам, где лучше пересечь улицу». Мистер Фрэнк Черчилл все же отказался, сохранив, насколько смог, серьезное выражение лица. Отец с жаром поддержал его. «Мой дорогой друг, в этом нет ни малейшей необходимости. Фрэнк сумеет обойти лужу, если увидит. А от короны до дома мисс Бейтс всего ничего. Прыг да скок, и он уж на месте». В конце концов, гостям позволили идти одним. Старший из двух джентльменов простился с хозяевами приветливым кивком, младший — грациозным поклоном. И оба удалились. Эмма осталась весьма довольна таким началом знакомства. Теперь она могла думать об Уэстонах и их кости в любой час, не сомневаясь в том, что всем троим хорошо и спокойно.